Я занял первое место, единственное из нашей секции. Постирал и выгладил кимоно, принес на следующую тренировку. «Потом отдашь», — сказал мне тренер. Я несколько раз приносил ему чистое отглаженное кимоно, вернее, дзю ги а он говорил «потом». Это кимоно у меня до сих пор лежит где сейчас мой первый тренер на пенсии наверное а ты найди его предложила аня и подари ему кимоно только новое и черный пояс который тебе вручили японцы вот этого я делать не буду почему удивилась аня это так красиво ритуально именно поэтому не буду Не такой мужик, Александр Измайлович. За такие красивости он чего доброго и по шее даст. И правильно, доктор Пилюлькин. Я и представить себе не мог, что когда-то у пелюлькина будет второй дан. Черный пояс, полученный не за деньги, не у чиновника от спорта, а в Японии, от патриарха школы. «Он тебя приметил и благословил?» «Да, благословил. Не смейся. Между прочим, он обещал мне на следующий год выслать приглашение на семинар. А я еще посмотрю, кого из учеников взять с собой. К тому же у школы есть филиал в Германии, куда я тоже могу приехать, как свой родной человек. «Я с тобой дружу» сказала Аня, пододвигаясь еще ближе, хотя ближе было некуда. А я сегодня ходила насчет работы в одну, в одно издательство. Меня, правда, Оля Маскаленко к себе зовет в оптовую торговлю, но мне к ней не очень хочется. Я ее очень люблю и знаю, что она для меня все сделает но работать под ее началом — это как учиться в классе, где твоя мать — классный руководитель или старшая сестра завуч. Я уж лучше сама попробую. А может, тебе в науку пойти? В какую науку? Поступишь в аспирантуру, напишешь диссертацию, защитишься. Ты же мечтала писать диплом по этому... Суров ты был, ты в молодые годы умел рассудку страсти подчинять. — Серенький медвежонок, ты опять все перепутал, — расхохоталась Аня, не замечая, что Корнилов заговорщицки подмигнул кому-то невидимому. Любви, надежды, тихой славы недолго нежил нас обман. — Чадаев, Петр Яковлевич! — Запомни, медвежонок, предлагаю сделку, ты обучаешь меня дзюдзюцу, а я тебя просвещаю, сею в тебе разумное, доброе, вечное. Пальцы Ани застучали, как зернышки по черепу Михаила. — Любви и надежды, тихой славы, недолго нежил нас обман, — проговорил Михаил. В этот вечер в квартире Корниловых, пока они так мило беседовали, кто-то словно проложил незарастающую народную тропу.